373. Закалка и утверждение сознания происходит на объединении противоположностей и стремлении охватить их оба полюса, но не в отдельности каждой, но как бы нераздельные целые. Обычно видят только один, упуская из вида другой, получая однобокое, одностороннее понимание вещи единой, двуполюсной в своем существе и двойственной в проявлении. Именно одновременное представление обоих полюсов поможет постижению многих явлений. Биополярное понимание предшествует биполярному зрению.